Глава 10 Стоял июнь 1940 года. Работа в мастерских кипела, техники поступало много, трактора, комбайны с Харьковского и Челябинского тракторных заводов, грузовики. Колхозы укреплялись, МТС расширялась теперь за счет местных кадров. Жизнь налаживалась. Я весь в машинном масле и мазуте пытался справиться с ходовой частью трактора «Харьковчанина». Тут и окликнул меня наш мастер Сашка Калюжный, как-то озадаченно и виновато. Вань, тут тебя зовут. У кирпичного здания конторки прохаживался невысокий суровый мужчина в гимнастерке без знаков различия. Сердце ёкнуло. Вроде и не чувствую за собой никакой вины, а все равно визит уполномоченного НКВД напрягает, так что невольно начинаешь перебирать в уме свои прегрешения, не находя таковых хотя времена такие, сам порой не знаешь, что у тебя за грехи накопились». Уполномоченный Логачев пожал мне крепко руку, отвел в сторону, где не так мешало разговору вечное наше лязгание металла о металл, и вытащил пачку папирос крестьянка. «Кури, Ваня, не стесняйся». «Наше вам спасибо», — я потянул из пачки папиросу. Смолил я по-черному, в основном самосад, и от доброй папиросы никогда не отказывался тем более она означала, что разговор будет дружеский. — Ты, — говорят, — места вокруг седой балки хорошо знаешь, — закинул удочку уполномоченный. — Так там хутор роднянских был. После освобождения Украины хозяева оттуда съехали. Он сейчас пустой стоит, хотя дальняя родня их за ним иногда присматривает. — Присматривает, — говоришь. — А проведешь туда, чтобы осторожно и незаметно? — Смогу, — кивнул я. — А что стряслось? — Знаешь... Враги народа по укромным щелям любят забиваться, а мы любим их оттуда выковыривать, — пояснил он. Стало немного понятнее, там намечается какая-то вражья сходка. Мы договорились о месте и времени встречи. Естественно, Логачев меня накачал никому ничего не говорить, даже малейшим намеком. Я стал ждать вечера с таким нетерпением, что привычная до автоматизма работа валилась из рук. Мне предстояло серьезное приключение. Возможно, опасная. Но опасности меня по молодости лет только бодрили и толкали вперед. К черту впасть. На условленном месте у небольшого пруда в лесочке я был секунда в секунду. Солнце уже клонилось к закату. На месте меня уже ждали Логачев и невысокий широкий в кости военный командир с двумя шпалами в петлицах и в фуражке с околышком василькового цвета. Майор войск НКВД. Судя по всему, каша заваривалась густая. Я сжато и четко объяснил, куда и как нам лучше выдвигаться. Командир удовлетворенно кивнул. «Хорошо докладываешь. Добрый боец будешь». Я гордо расправил плечи. «Ну, пошли, кивнул майор. Как буза начнется, вперед, батьки, в пекло не лезь. Держись позади. Ты человек гражданский и невооруженный. За тебя с нас голову снимут». «Доходчиво да объяснил». «Уже доходчивее некуда», — немного обиженно произнес я. Так хотелось в самую гущу боя, а мне без Саплеевых разберемся. Хотя я понимал его правоту. Это была первая моя чекистско-боевая операция. Эх, знать бы наперед, сколько их опасных кровавых еще будет в моей беспокойной жизни. Но тогда я воспринимал все как чудесное приключение. Быстро темнело. Выбрав точку наблюдения на пригорочке, я мог видеть, как к хутору осторожно стягиваются сотрудники НКВД. Местность оцепила цепочка бойцов. Их оказалось вполне достаточно для плотного ее перекрытия. Вперед выдвинулась группа захвата под руководством огромного старшины. Двое бойцов без шума, криков и пыли умело скрутили худосочного человека, прогуливающегося по участку. Как я понял, это был наблюдатель, и атаку он успешно прозевал. Потом наши ввалились в просторный хуторской дом. Что-то там внутри мельтешило, кто-то кричал. К моему разочарованию прошло все быстро, обыденно и без героизма. Ну, хоть бы кто выстрелил или оказал достойное сопротивление, так не было этого и в помине. Из хаты стали выводить людей, руки за спину все понурые, никто и не думал трепыхаться. Некоторых ласково подгоняли прикладами в спину. Процессия уныло потянулась в сторону дороги, до которой идти было километра два. Конвоировали их спереди, сзади и сбоку, Умело, чтобы никто не ушел, да еще ремни забрали, так что штаны едва не падали. Зрелище было немного комичным, но вместе с тем и жутковатым. Задержанные еще недавно были уверены в своей силе и правоте, плели какие-то козни, были реально опасны. Теперь же жалкие, беспомощные думают лишь об одном — как спасти свою шкуру. Какая-то страшная неотвратимость судьбы, тасующей людей как карты в пасьянсе, Виделось во всем этом. Я следом за уполномоченным НКВД и майором зашел в хуторской дом. Там обстановка была небогатая, да еще все перевернуто, табуретки, лавки. Меня записали в понятые. Логачев составил протокол. Среди вороха бумаг лежал толстый грозбух, страницы которого заполнены записями, исполненными карандашами и чернильными перьями. «Ценная вещь», — взвесив его в руке, отметил уполномоченный. Смотри, что тут у них. В Грозбухе были заполнены три раздела с фамилиями и пометками. Члены организации, сочувствующие, враги. Кстати, в первых строках врагов числилась вся наша семья. Еще при обыске изъяли всякую националистическую литературу, пачку листовок. И чего это за сборище было, поинтересовался я. Националисты, пояснил Логачев. ОУН. Такая бандитская организация, опутавшая всю Западную Украину и Польшу. Вот и в твоем селе они ячейку подпольную пытались организовать. Вот так комедия протянул я, хотя, в принципе, ничего нового для меня не было. Я и так знал, что националисты кучкуются друг с другом. Просто они теперь обозвались организацией. — Осталось дело за малым — установить личность каждого задержанного, — сказал уполномоченный. — А чего их устанавливать? — пожал я плечами. — Я их всех знаю. — Не боишься светиться? — А чего бояться? Я все равно у них в списках главных врагов. — Ну тогда поехали, — кивнул Логачев. Во дворе районного отдела НКВД выстроились доставленные. Встали мы в сторонке с Логачевым, и я ему обозначил каждого. Знал я действительно всех до единого. В основном это были местные. Двое из вяльцев, остальные наши селяне. По большей части единоличники, хотя затесался даже колхозный агроном, прибывший к нам из Станиславской области. А вот еще один персонаж, который давно мозолил мне глаза — скрипач из того несчастного оркестра, где играл на трубе «Звир». Недаром я подозревал его в том, что он ведет среди народа националистическую агитацию. Попался записной болтун. Я дал каждому коротенькую характеристику, Логачев сделал отметки карандашом в своем толстом блокноте, который таскал в командирской дермантиновой сумке. Когда арестованных заводили со двора в помещение отдела, в сутолоке ко мне приблизился скрипач и прошипел разъявенным камышовым котом. «Лучше сам повесься, не так больно будет, гаденыш!» Боец внутренних войск, обратив на это внимание, не стал мудрствовать лукаво и выписал негодяю увесистого пинка, смазав весь пафос момента. Совершенно комично скрипач влетел в дверной проем, где и распластался на полу. Узнав, что мне наговорил скрипач, уполномоченный как-то погрустнел. — Да, не надо тебя было светить. — Все равно бы узнали, — беззаботно отмахнулся я. — Ты поосторожнее будь. И как только что подозрительное заметишь, сразу ко мне. Ты парень смышленый и преданный нашему делу. Такие нам нужны. Хорошо, кивнул я. Еще не воспринимал я угрозы националистов со всей серьезностью. И сильно ошибался. Из арестованных в село вернулся один единоличник, тише воды ниже травы. Его все спрашивали с нездоровым любопытством, как с ним обращались в НКВД. Он молчал, но, судя по его затравленному виду, Пришлось ему там не сладко. А я продолжал жить своей насыщенной жизнью. Закрутился в делах, и все эти шпионские страсти отошли на второй план. Только расслабился я рановато. Вообще в жизни расслабляться нельзя. Особенно, когда тебя пообещали прикончить. В тот вечер я возвращался с работы домой, как всегда срезав путь через бурный ручей. С утра как-то все не ладилось. Трактора не заводились, инструмент ломался да еще и сейчас поскользнулся на камне и промок в ручье. Состояние было какое-то напряженное, и это напряжение росло с каждым шагом. Меня пронзило предчувствие — что-то будет. Как истинный материалист я только отмахивался от него, а как нормальный человек максимально сосредоточился и ждал подвоха. Скользнул, спускаясь по мокрому травой склону, ловил какой-то шелест, и на меня сейчас же лавиной обрушилось ощущение чего-то враждебного, холодного и смертельного рядом».